Восьмое июля. Здоровье нехорошо. Ревматизм в ноге. Погулял чуть-чуть. Написал письмо тетеньке. Передумал отъезжее поле и начал иначе. Не пишется. 9 июля. Встал рано. Хорошо себя чувствую. Выкупался. Не нарадуясь на квартирку. Писал люцерн. Написал письмо Боткину до обеда. Взял «Фритага», «Соль und Хабен» и «Андерсена-импровизатора» и читал. Ездил на лодке и ходил в монастырь. Рабею в пансионе ужасно. Много хорошеньких. Я сижу с немцем. Хитрый купец, воспитавший детей лучше себя. Старик глухой, трогательная история соблазненной дочери. Страница 188, мая, 10 июля. Здоров. «Восемь выкупался», — писал Люцерн, порядочно до обеда. «Дочел Фритага, «Плох. невозможно поэзия аккуратности». Одиннадцатое июля. Люцерн Зарнен». «Встал в семь, выкупался». «Дописал до обеда Люцерн». «Хорошо. Надо быть смелым, а то ничего не скажешь, кроме грациозного. А мне много нужно сказать нового идельного. 16 июля встал в 7, собака разбудила, я упустил ее. Немного написал, пошел к Саше. Что нам делать? Скучно, жара утомительная. После обеда пописал, сколько мог, несмотря на жару, читал Вильгильм Мейстера и мисс Брунте. Комментарии 55 и 56. Третьего дня получил письмо от Тургенева милое, спокойное. От Боткина недовольное. Нынче ответил им, но не пошлю. Вечером шлялся кретинка. Возвращаясь, ночь из огна пансиона Мендельсон. Неужели слезы? Страшное желание, тоска, которыми я часто плачу, пропадут с годами. Я боюсь замечать это за собой. Надо понатужиться к характерной порядочной жизни. Комментарий 56-й. Жизнь Шарлотты Бронте Гаскел 1857 года и комментарий 55 Ученические годы Вильгельма Мейстера Гёте 1794 года. Конец комментариев. 22 июля. Шафгаузен Фридрихсхафен. Шавгаузен Встал в шесть. Выкупался. Собаке все нет, злился. Чуть-чуть пописал казака. Пошел к водопаду. Ненормальное, ничего не говорящее зрелище. 23 июля. Фридрис Хафен, Штутгарт. Встал в семь, купался, пошел в летний дворец. Милая бедность и отвратительная чопорность и придворность. Отлично думается, читая. Совсем другой казак. Дик, свеж, как библейское предание. И отъезжие поле. Комизм живейший. Концентрировать. Типы и все резкие. Увидал месяц отлично справа. Главное, сильно. И явно пришло мне в голову завести у себя школу в деревне для всего колодка и целая деятельность в этом роде. главная вечная деятельность. 30 июля. Лечение будто праздная жизнь. Вечер с барышнями. Неловко. Дрянь, народ. А больше всего сам дрянь. 31 июля. Баден-баден. Утро тоже. Приехал Тургенев. Нам славно с ним. Вечер у Смирновой. Смешно и гадко. Лег поздно, не здоровится. 1 августа. Такой же пошлый день. Взял у Тургенева деньги и проиграл. Давно так ничто не грызло меня. Получил письма от Сережи. Маша разъехалась с Валерьяном. Эта новость задушила меня. Ванечка Мил, и мне стыдно перед ним. Страница 189, 5 августа. Эйзенах, Дрезден. В девять приехал, нездоров. Город Мил, поехал в ванну. Иду оттуда, Пущен. Он потерял много прелести вне Швейцарии. Сбегал в галерею. Мадонна сразу сильно тронула меня. Спал до 4. Театр. Комедия Гуцкого. Комментарий 57. Немецкая сосредоточенность. Комментарий 57. Вероятно, комедия Карла Гуцкого «Лист бумаги» 1843 года. Конец комментария. 6 августа. Дрезден. Здоровье еще хуже. Пошел по книжным и музыкальным лавкам. Глаза разбегаются. Выбрал ноты книг. Опять в галерею. Остался холоден ко всему, исключая Мадонны. 31 июля нашего. Петергов. Комментарий 58. Встал рано. Здоровье плохо. Утро сизое, росистое, с березами. Русское. Славно. С Некрасовым неловко. Поехали к Ротаеву. Он напоил. Некрасов дорогой говорил про себя. Он очень хорош. Дай Бог ему спокойствие. Шапулинский напугал. «Я остаюсь. Дружинин приехал. Я почти не воспользовался им. Пиявки, Авдотья, Стерва, жали Панаевы и Некрасова». Комментарий 59. Комментарий 58. После Дрездена Толстой побывал в Берлине, Штетине и 27 июля выехал морем в Петербург, куда и прибыл 30 июля. Комментарий 59. Речь идет о сложных отношениях между Панаевым, Некрасовым и Панаевой, ставшей гражданской женой Некрасова. Конец комментариев. 1 августа. Петербург. Здоровье скверно. Прочел ему Люцерн. Подействовала на них. Комментарий 60. 2 августа. Дома читаю. Салтыков талант. серьезный. Комментарий 61. Здоровье плохо. 6 августа. Решился выехать. Все худо ли и хорошо обделал. Выехал в 9. Противно Россия. Просто ее не люблю. Комментарий 62. Здоровье лучше. Комментарии. 60. 1 августа Толстой читал Люцерн Некрасову, Панаеву и Шестьдесят 61. Толстой читал губернские очерки Салтыкова-Щедрина 1856-1857 годов. И комментарий 62 Записи Запись отражает тяжелые настроения Толстого после его возвращения за границы. 18 августа Толстой писал об этом Александре Андреевне Толстой. В Петербурге, в Москве все что-то кричат, негодуют, ожидают чего-то, а в глуши тоже происходит патриархальное варварство, воровство и беззаконие. Смотри том 18 настоящего издания, письмо 98-е. Конец комментария. 8 августа. Ясная поляна. Встал в четыре. Лошади до пяти не приезжали. Поехал. На полдороге встретил Василия. Приехал в Ясную в одиннадцать. «Приветствую тебя, мой...» Комментарий 63 третий. «Прелесть ясная. Хорошо и грустно, но Россия противная. И чувствую, как эта грубая, лживая жизнь со всех сторон обступает меня». Зорина прибили на станции. Я хотел заступиться, но Василий объяснил мне – что для этого надо подкупить доктора. И много такого он говорил мне. Бьет, сечет. Вот как дорогой я ограничил свое назначение. Главные литературные труды. Потом семейные обязанности, потом хозяйство. Но хозяйство я должен оставить на руках старосты. Сколько возможно смягчать его, улучшать и пользоваться только двумя тысячами. Остальное употреблять для крестьян. Главный мой камень преткновения есть тщеславие либерализма. А как Тит для себя по доброму делу в день и довольна. Комментарий 64. Комментарии. 63. Начало стихотворения Пушкина деревня 1819 года. Комментарий 64. Римский император Тит считал потерянным тот день, в который он не сделал доброго дела. Конец комментариев. 9 августа. Пирогова. Встал в 9. Здоровье нехорошо. Староста глубоко презирает меня, и мне трудно с ним что-нибудь сделать. Поехал в Пирогово. Бедность людей и страдания животных ужасны. Страница 190. 10 августа. Целый день болтовня и чувство разочарования в счастье, которое я ожидал. За обедом желчный спор Сережи с Машей. 11 августа. Пирогова Ясная поляна. Здоровье получше. Монах, гувернантки и даже тетенька расстраивают наш кружок. Маша рассказала про Тургенева. Я боюсь их обоих. Сережа трогателен, со своим недоумением. Уехал домой. Меня вез Теншинов, погоревший четыре дня тому назад. Семьдесят лет, завирается, добр и плут. Сел со мной. Разъяренный чиновник исколотил его за то, что зацепил. Я хотел дать двадцать пять рублей и подлое сомнение лишило меня этого удовольствия. 12 августа. В девятом. горло лучше. Похозяйничал недурно. Пересмотрел книги, прочитал Бронте. Написал колбасину Некрасову. Фортепиано отнимает время. Написал вечером легко листочек казака. Был в бане. Холод, дождь. «Надо усилия теперь против праздности и против излишнего рвения». 13 августа. С подрядчиком утром отправлял старостью. Ленюсь ужасно и впадаю в старую колею. Ездил с собаками. Здоровье хорошо. Немного читал бронте, написал письмо Тургеневу. Приступил к отпуску с выкупом дворовых. 14 августа. Встал в 9. Здоровье лучше. «Дождь целый день. Отправил в Тулу деньги Некрасову и в Пирогова за деньгами. Чуть-чуть пописал, играл, читал Бронте. Вечер и и мешал. Лень ужасная. 15 августа. Ясная поляна. Целый день ничего. Читал Илиаду». Комментарий 65. -й. «Вот оно, чудо!» «Написал Рябинину. Переделывать надо всю Кавказскую повесть». Комментарий 66. -й. «Мужики мало идут на оброк». Получил письмо от Зайде. Комментарии. 65-й. Ильяда Гомера в переводе Гнедича. 66-й. Казаки. Конец комментариев. 16 августа. Утро Василий Давыдкин. Дал ему три рубля. Илиада. Хорошо, но не больше. Пошел гулять вокруг мельницы. Думал о хозяйстве. Князь Янгалычев. Хитрый, глупый, необразованный и добродушный. Поехал и затравил зайца. Дома хозяйничал. Написал писулечку тетеньке, прибавил жалование старости. Опять лень, тоска и грусть. Все кажется вздор. Идеал недостижим. Уж я погубил себя. Работа, маленькая репутация, деньги. К чему? Материальное наслаждение. Тоже к чему? Скоро ночь вечная. Мне все кажется, что я скоро умру. Лень писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными чертами. «Любовь. Думаю о таком романе». Комментарий, 67. Комментарий, 67. «Возможно, семейное счастье». Конец комментария. Страница 191. 17 августа. Только читал Ильяду и отрывками хозяйничал. Был на охоте и у Янгалычевых. Грустно и мрачно в этом доме. Никаких воспоминаний. Вернулся в час. Илиада заставляет меня совсем передумывать беглеца. 18 августа. Встал поздно. Здоровье совсем хорошо. Но утром я рассердился и бронился болваном. Беда. Не заметишь, как опять погибнешь. Читал Илиаду. Был Сережа. Мы с ним приятно болтали. Отъезжая поле совсем обдумалась, а Кавказка я совсем недоволен. Не могу писать без мысли, а мысли, что добро, добро во всякой сфере, что те же страсти везде, что дикое состояние хорошо, недостаточно. Еще хорошо бы, ежели бы я проникнулся последним. Один выход. 21 августа. Совсем опять болен. Утром проводил Машу. Почитал чуть-чуть Элиаду, -чуть начал писать записки мужа из дна. Комментарий 68 восьмой, Ходил гулять с детьми. Вообще целый день лучше, чем другие дни. Комментарий 68. Записки мужа остались незаконченными. Смотри полное собрание сочинений. Том 5. Конец комментарии. 22 августа. Получил корректуры, переправил кое-как. Ужасно взбалмошно. Послал, пообедал, пошел гулять. Позанявшись утром, был свеж и доволен. 23 августа. Ложусь рано, чувствую себя свежим. Ничего не делаю. Привезли лекарства. Собак я не куплю. Лука приезжал. Говорит, что мы все пропускаемся через машину. Здоровье опять нехорошо. 24 августа. Немного попробовал пописать, но не то. Читал Гомера. Прелестно. Ездил на охоту, затравил одного. Написал холодное письмо Машеньке. Здоровье хорошо. 25 августа. Пирогово Ясная Поляна. Встал поздно, вчера объелся, здоровье нехорошо. Читал восхитительную Лиаду, Гефест и его работы. Сережа Желчин оскорбил тетеньку. Я радуюсь, что понемногу вхожу в роль примирителя. Дай бог мне силы самоотвержения и деятельности, я буду счастлив. Поехал с собаками в ясную, затравил одного. Злобный в одиночку. Коротенькое письмо от Тургенева. 26 августа. Здоровье так и сяк. С утра хозяйство. Плохо во всех отношениях, а больше всего, что вновь тягивает меня в крепостную колю. Не хочется мучиться, чтобы заводить новое. Решил купить землю в Бабурине, после обеда за молотье. Зябрев отказался, читал Кольцова. Комментарий 69. Прелести и сила необъятная. Дал пять вольных. Что будет, Бог знает. А делать людям лучше, хотя и не пользуясь нисколько благодарностью, все-таки дело, и в душе что-то остается. Завтра еду, чем свет. Комментарий 70-й. Комментарии 69-й. Стихотворение «Кольцо» изданное в 1846 году. 70-й. 27 августа Толстой поехал в Пирогово на охоту. Конец комментариев. Страница 192. 28 августа. 29 лет. Встал в 7. Машенька ездила в Спаское. Это злило меня. В одиночку. Комментарий 71. Свиделись мы с ней такие холодновато. Права тетенька, что она не виновата во вкусе к этой среде, но вкус есть к этой отвратительной среде. Серёша уехал. Мы с ним больше и больше сходимся. Главное — найти струнку, по которой играть на человеке, и свою струнку дать ему. Приехали спаские. Комментарий 72. Скушные. Милые дети. Тётенька прелесть. Все советы её — золото правды, под какой бы странной пошлой формой ни были. Только умей их разбирать. Марилька плоха. Читал вторую часть «Мертвых душ». Аляповата. От Отъезжие поля надо одно писать. И тетеньку туда. Завтра еду Горчаковым. Комментарии. Семьдесят первый. Толстой опасался увлечения Марии Николаевны Толстой Иваном Сергеевичем Тургеневым. Семьдесят второй комментарий. Николай Николаевич Тургенев с женой и свояченицей. Конец комментариев. 29 августа. По дороге из Пирогова в Верхоупье. Выехал в шесть, затравил одного, славно из-под стада. Рассердился, не найдя Тарантаса. Дочел невообразимо прелестной конец Илиады. Все мысли о Писании разбегаются, и казака и поле, и юность, и любовь. Комментарий 73. Хочется последнее. Вздор. Но эти три есть серьезные материалы. Ложусь в девять. Завтра Верхоупье. Николаю Игорчакову читал Евангелие, чего давно не делал. После Илиады. Как мог Гумер не знать, что добро — любовь? Откровение. Нет лучшего объяснения. Комментарий 73. Вероятно, думы — семейное счастье. Конец комментария. 1 сентября. Пирогова. Встал в 9. Разломан и горло болит. Читал Козлова и думы. Хорошо. Комментарий 74. Удаль. Форсировано. Вот его большой недостаток. Целый день шлялся с детьми и ничего не делал. Комментарий 74. Дума Александра Кольцова. Конец комментария.